Вы слушали роман Луизы де Вильморен Жиржетта. Запись произведена на частном унитарном предприятии звукотехс общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, октябрь 2005 год.